Глава 45 Он даже смотреть на плечо не стал. Рыцарский доспех много крепче, чем доспех пехотинца. А у кавалера был не просто рыцарский доспех. У него был доспех курфюрста, принца, сделанный каким-то неведомым мастером за немыслимые деньги, а значит, непременно одним из лучших мастеров. Другому бы такое не доверили. Так что кому-то нужно очень постараться, чтобы пробить это железо из арбалета. Тем более наплечник. Они двигались с запада на восток. Идти в тяжелом доспехе, да по песку, да если одна из ног у тебя не так уж и хороша, не просто. Но Волков ведь еще не старик, силы в нем достаточно, а 20 лет войн сделали его настолько выносливым, что и среди молодых таких выносливых еще поискать. Вон уволень, молод и здоров, а уже на песочке, идя за господином и стараясь не отстать, запыхтел, как старый Мерин на крутом подъеме. Волков торопился. Он спешил начать дело, пока горцы не пришли в себя и не успели построиться. Значит, тон один быстро шел сейчас на сотню врагов в надежде, что Бертье совсем рядом». Ну, не один. За ним месил песок, стараясь не отстать от господина Уволень, у которого это дело было первым, если не считать ярмарки. Предрассветные лучи солнца уже пробивались через верхушки леса на берег реки. Но они ничего не могли сделать с густым молоком речного тумана и последних сумерек. Волков уже слышал крики. Это кричали враги. Они не понимали, что делать. Кто-то уже выпрыгнул из лодок, кто-то думал, выпрыгивать ему или нет, а кто-то из них что из сил орал, чтобы его услышали на своем берегу. «Засада! Засада!» «Да, горные вы свиньи! Да, это засада!» Почти всю свою жизнь Волков воевал с горцами. И в южных войнах, и потом в войнах с еретиками — Ему нравилось, что в голосе человека, кричащего «засада», звучали обида и отчаяние. Неясная тень в тумане вдруг уменьшилась в половину, словно человек согнулся. Уж кто-кто, а Волков знал, что это значит. Недаром ему в плечо болт попал. Это был арбалетчик, что натягивал т е т и в о арбалета. Даже боль в ноге не помешала кавалеру прибавить шаг. Арбалетчик только разогнулся, только поднял арбалет, не видел рыцаря, когда тот полоснул его мечом. Справа налево, по руке, по плечу. Враг заорал, выронил, вернее, отбросил арбалет, словно он был горячий. Отрубить руку волков не смог, арбалетчик был в хорошей с т ё г а н к е да, кажется, еще обшитый на руках и животе плотным войлоком. Горцы-арбалетчики железо на себе не носят, но с т е г а н к и у них отличные. Такую мечом не так просто рассечь. Кавалер занес клинок, думая теперь рубить ему шею, бить под шлем. Да арбалетчик заорал и кинулся прочь в туман, прижимая к себе поврежденную руку. Жаль, надо было убивать, это был хороший арбалетчик. В тумане, на слух стреляя, попал в Волкова. И тут же за ним еще один. Стоит, оружие поднял, целится мимо кавалера в п р и б л и ж а ю щ и е с я линии солдат, что ведет Бертье. Два шага к нему. Нет, теперь рубить кавалер не будет, только колоть. Но подлец выстрелил и тут же разглядел в тумане Волкова. Все, что успел кавалер сделать, так это в длинном выпаде с самым кончиком меча ткнуть его в правый бок. Достал, но неглубоко. Этот тоже заорал и тоже кинулся к реке в туман. Кавалер обернулся. «Ты тут?» — уволень пыхтел, но старался поспевать за ним. «Тут, господин!» Справа, в пятнадцати или двадцати шагах от них, гремело и лязгало каждым своим движением темное, едва различимое в туманном рассвете, о щ е т и н и в ш и е с я алебардами и копьями первая линия их солдат. Барабана у них не было, но слышались резкие команды сержантов, помогающие солдатам держать линии ровными. То был строевой шаг. Шаг! Шаг! Раз, два, шаг! Они шли, как живая стена, которая сдвинет любое препятствие. Вот только продвигались они медленно. Волков думал, что сейчас там, у самой реки, сержанты горцев строят свою стену из людей, чтобы его стена не опрокинула, не загнала их в реку. И поэтому двинулся вперед, крикнув «За мной, уволень!». Не прошел и д в а д шагов, как увидал в тумане рослого врага. Он сразу понял, что это враг. А кто еще мог идти ему навстречу от реки? Шел один храбрец чертов. Видно, хотел глянуть, где противник. Не иначе офицер. Даже в тумане кавалер понял, что враг двигается к нему навстречу без наголенников. Волков уже знал, как будет его убивать. Нет, он не даст ему убежать, как а р б а л е т ч и к о м Отведя меч назад и вниз... Чуть выставив вперед левую руку для защиты, кавалер шел на врага. А тот убегать не собирался и, замахнувшись каким-то оружием, также направился к кавалеру. Что у него за оружие, волков в тумане разглядеть не мог. Он видел, что враг держит его одной рукой. И что бы там ни было — клевец, топор, молот или тесак — Это было одноручным оружием и не представляло для опытного бойца в отличной броне большой опасности. Даже если враг ударит первым, то Волков примет его удар на левую руку, на наручь и отличную перчатку, а потом он нашинкует его незащищенную левую ногу. А враг вдруг кинулся на него со всей возможной быстротой и нанес удар. Бил он предсказуемо в шлем, в а л е р как и планировал, выставил руку, закрыл шлем от удара. Оружие врага налетело на его крепкую руку в отличной броне, и стало темно. Из этой тошнотворной темноты пришла боль. Боль в левой части головы. Там, за ухом, даже ближе к шее, появилась и росла боль. Острая боль, которую дополнял тонкий и нудный звон. Кавалер не помнил, как упал на колено. Он даже не понимал, что стоит на колене. Чисто машинально, сам того не понимая, он отмахнулся мечом, задев что-то. Потом махнул еще раз и получил еще один удар. На этот раз, слава богу, не по шлему, а по левому наплечнику и горжету. Только тут он стал приходить в себя. Волков почти ничего не видел. Шлем от удара чуть сдвинулся, подшлемник съехал, закрыв обзор, да еще и дышать мешал. Кавалер открыл забрало и буквально одним глазом увидал ногу. Крепкую левую ногу в крепком башмаке, что упиралось в речной песок. Не думая ни секунды, он нанес удар, короткий, секущий, по икре, по мощной и твердой от напряжения икре, и тут же еще один, и еще... «Нет ничего страшнее для открытой плоти, чем острый, как бритва, меч. Даже если удары не размашистые, а короткие и с л а б ы все равно благородное оружие оставляет страшные раны. Три расползающиеся в коже дыры изливались потоками крови. Враг стал убегать медленно, но побежал поганый еретик». припадая на свою растерзанную ногу иногда так сильно, что чуть не приседал на ней. И одним глазом кавалер видел, как за ним топает огромными сапожищами с железными вставками уволень. Гигант догоняет плохо бегущего, вихляющегося на бегу врага и абсолютно глупо, неумело бьет в спину алибардой. Рубит прямо в керасу без всякой надежды пробить ее. Но враг не смог устоять. Полетел лицом на песок, и уволень стал его рубить. Бить сильно, но все так же не точно. «Ноги!» — заорал Волков через сбившийся на лицо подшлемник. «Ноги ему руби, болван!» Ни одного слова до увольня, конечно, не долетело, но, кажется, он и сам справился. Тяжеленные удары большой а л и б а р д ы кромсали и ломали доспехи вместе с костями горца. Волков попытался поправить шлем, но сильная боль пронзила затылок и шею за левым ухом. Боль была глубока и уходила внутрь его, словно шла острым шилом вдоль хребта до самой поясницы. «Головы не поднять, спину не выгнуть». Он, казалось, задыхался, и не только от того, что сбившийся под шлемник закрывал ему рот. Он просто не мог вздохнуть всей грудью, как будто не умел этого делать. Волков бросил меч, сбросил перчатки и попытался непослушными пальцами найти застежки шлема. И тут его в спину сильно толкнули. Он едва не упал, мимо него прошли ноги. И опять его толкнули, вдавили в песок его перчатку, снова толкнули. Наступили ему на меч, опять толкнули. Это прошли ряды его солдат. Они прошли, толкая и топча его, даже если и знали, что это он. Таков устав. Никто не имел права останавливаться в строю. Нет такой причины, которая дозволила бы солдату остановиться во время движения в строю. «Шаг, шаг, шаг!» — мерно кричат сержанты, раз барабана нет. И солдаты ровными рядами идут дальше. А вот у в а л ь н ю не было нужды шагать. Он кинулся к Волкову, протискиваясь сквозь ряды солдат и повторяя, «Пропустите! Я к кавалеру! Пропустите! Он ранен, кажется! Пропустите!» «Шлем!» — хрипел Волков. «Помоги! Шлем! Сейчас, господин, сейчас!» Уволень стал своими толстыми пальцами ковыряться в застежках, приговаривая. «Сейчас! Я сейчас!» Волков чувствовал, как ослабло напряжение. А еще он чувствовал, как за шиворот ему течет горячая кровь, как становится липкая и противная одежда. а с н и м а ю уже!» — хрипел он. «Все, готово!» — Уволень потянул шлем с его головы. И новая резкая боль прострелила Волкова опять до самой поясницы. Но особенно его вывернуло от боли в шее, в левой ее части, сразу под затылком. «А, дьявол, что так? Что у меня там? Половины башки, что ли, нет?» — рычал он. «Нет, господин, но тут у вас рано, все в крови», — говорил Уволень, разглядывая затылок кавалера. «Чем он меня так? А? Как он смог?» — сквозь зубы и боль спрашивал Волков. «Что там у него было? Что за оружие?» «Шарик на цепи у него был», — отвечал оруженосец. «Шарик?» — удивлялся кавалер, ощупывая здоровенный липкий отек на левой части затылка. Уволень вскочил и тут же вернулся, сунул к лицу рыцаря оружие врага. «Дьявол! Вот оно что!» Перед лицом раскачивался шар. Весь утыканный острыми шипами в палец длиной. Шар висел на крепкой цепи в локоть длиной, а цепь крепилась к мощному древку. Малый ц е п железный кистень, Моргенштерн. Вот почему не удалось закрыться от удара. От такого оружия не закроешься рукой. Его придумали, чтобы бить поверх щита, когда они были еще в ходу. Такого оружия волков давно не видал. Проклятый горец! Кавалер только древко левой рукой смог остановить, а тяжелый шипастый шар так и полетел дальше, прямо в затылок, в его драгоценный шлем. «Вот, господин!» — уволень протянул шлем, показывая его. Из левой затылочной части шлема торчал обломанный шип. Он пробил крепкое железо и впивался в шею кавалера, пока с него не стянули шлем. Волков все еще трогал свой залитый кровью затылок, но уже приходил в себя, надевал перчатки и брал в руки меч. Дело еще не было закончено.